Глава шестая. Первыми вернулись звуки, приглушенный писк, царапанье крысиных коготков в стенах. Я сообразил, что лежу на каменном полу, на почти ровном, холодном. Удивительно, но ничего не болело, хотя я помнил, как видел торчащий из моей груди клинок. Но от болевых ощущений не осталось и следа. Даже тело не сохранило о них воспоминаний, тех, что отец называл остаточными. Казалось. Я только что был под палящими лучами солнца на площади пяти фонтанов около Академии, но сейчас жары не чувствовал. А инстинкты подсказывали, что теперь ночь, причем не за горами рассвет, темно. И все же я прекрасно видел высоко над собой потолок, трещины на нем и даже нити паутины. Краем глаза мог рассмотреть стены, деревянную лавку и пахнувший свежим сеном тюфяк. Улавливал в воздухе и другие запахи, помимо аромата сена, много, разные, и старые, и свежие, одуряющие и тошнотворные, удушающие и раздражающие. Здесь и крысиная шерсть, и плесень, запашок человеческих фекалий и пота, легкий душок тухлятины и мочи. А еще набор ароматов листвы и трав, что проникал в помещение через дыру в потолке. Запахи кружили мне голову, вызывали желание прикрыть нос лапой. Понял, что сейчас я в облике охотника, потому и обострились чувства. Потому и не чувствовал боль, обращение залечило рану. А еще сообразил, что не могу пошевелиться. Дышал, но тело не подчинялось командам. Подобное со мной уже было, когда при первой встрече с Сиерой Варвега я схлопотал заряд из жезла. И потом, когда Белина обездвижила меня, чтобы передать клану своего жениха. Паралич. Хотя одним параличом, похоже, не обошлось, раз я не помнил ничего с того момента, как обратился на площади. На глазах у учеников и преподавателей Академии. Значит, применили что-то подобное шоку. Я не сомневался, что маги обрушили на меня настоящий шквал заклинаний. Повезло, что никто не использовал смертельные для меня плетения. Тут мне явно улыбнулась удача. Спасибо, Тилья. Мысль о Тилье пробудила желание немедленно вскочить на лапы. Но тело его проигнорировало, а не дрогнула ни одна мышца. Я продолжал изображать мертвеца, смотрел в потолок и силился понять, что грозит моей подруге после того, что произошло на площади около Академии. Пришел к выводу, что ничего страшного. Но Тилье, скорее всего, придется покинуть столичный дом. Как и дядя. Городская стража Селены состояла на жаловании у императорского клана Арнаш. А значит, тайный клан наверняка посвящен в их Уверен, дед уже в курсе произошедших со мной неприятностей. Сиер Варфелтин без сомнения уже узнал, где и что со мной, и принял меры. Позаботился о том, чтобы ни он сам, ни Сиер Нилран, ни Тилье не пострадали. Я лежал, смотрел на дыру в потолке. В нынешнем образе мог бы до нее допрыгнуть, в образе человека вряд ли. Дыра большая, пролезть в нее не составило бы труда. Если бы не решетка. Присмотрелся. Темнота не помешала мне понять, что прутья решетки не деревянные, выкованы из металла. Недешевые удовольствия. Толстые. Такие, пожалуй, не разогну в образе охотника. Решил, что следует поискать иные способы выбраться из комнаты. Не мог повернуть голову, чтобы осмотреть стены. Есть дверь в этой комнате или ее здесь нет, не понял. Но точно осознал, что лежать без движения мне уже надоело. Как долго будут действовать наложенные на меня заклинания, не имел представления, но знал, как от них избавиться. Нужно обернуться». Пришел в себя, обнаружил, что дрожу от холода. В столице Империи со мной такого еще не случалось. Жара здесь изводила меня даже по ночам. Так и не привык к ней. Я без труда поднялся на ноги. Заклинания развеялись. Помню, Мираша рассказывала, что маги бросили в нее, тогда еще в него, заклинание, что обездвижило и не позволило обернуться. К счастью, о подобном плетении преподаватели Академии не вспомнили. И в этом мне тоже повезло. Я без труда сумел принять образ человека. В этом образе видел в темноте значительно хуже. Создал шар из огня, подвесил в воздухе над головой. Шар у меня получился, хотя после обращения оба симбионта исчезли. А конек я сумел зажечь, не маленький, размером с кулак. Даже зажмурился от яркого света. Свет скорее слепил, чем освещал комнату. Я погасил его, замер, закрыв глаза, вновь привыкая к темноте. Раз огонек я теперь мог зажигать значительно большего размера, чем раньше. Интересно, насколько увеличился мой запас маны. А он точно подрос, я это чувствовал. Подавил желание вновь обратиться охотником. За время жизни в Вселенной я успел соскучиться по преимуществам этого образа, но сейчас я чувствовал, что все еще нахожусь в имперской столице. Прохлада подземелья не сумела ввести меня в заблуждение. Стоило мне прислушаться к собственным ощущениям, как я понимал, что дом, где я уже недавно жил, находился в одной стороне, королевский дворец в другой, а значит, я сейчас где-то между ними, но точно в селении, иначе бы две разные ее точки ощущались бы примерно в одинаковом направлении. Решил, что в столице империи мне стоит выглядеть человеком, хотя бы для того, чтобы общаться с людьми. Ведь рано или поздно меня в этой комнате кто-либо проведает. Людям я зачем-то понадобился. В ином случае меня не стали бы прятать под землю, попросту убили бы. В том, что я находился под землей, я уже не сомневался. Дверей ни в одной из стен не обнаружил. Закрытое решеткой отверстие над головой казалось единственным выходом. Я точно не в обычной тюремной камере. Скорее в яме, а от которой рассказывала Тилия. О подобных местах для содержания преступников упоминали и другие огоньки, чьих настоящих имен я так и не узнал. С их слов в ямы сажали самых опасных преступников. Зачастую тех, кого ждала либо пожизненная каторга, либо казнь. Либо им наносили знак подчинения на грудь и отправляли в лагерь огоньков, если у заключенного обнаруживали способности к магии. Способности к магии у меня имелись. Хотя пометка об этом уже исчезла с моего плеча. Вот только сомневаюсь, что люди захотят сделать из оборотня боевого мага. На деревянной лавке, помимо тюфика, я обнаружил стопку одежды. Халат из неплохого материала, штаны и сандалии. Сомневаюсь, что подобные вещи выдавали обычным преступникам. Не обнаружил на одежде нашивок с гербом клана. Но сообразил. К ее появлению в этой вонючей яме без сомнения приложил руку дед или кто-то из его подручных. Хотя и комната, где я сейчас находился, при внимательном рассмотрении оказалась не такой уж вонючей. Словно здесь прибрались в меру сил перед моим появлением. Свежая сена в чистом тювике и крепкая лавка. Вымытый пол и пустое крепкое деревянное ведро в углу. Его предназначение вполне понятно. Мерзкие запахи пусть и не выветрились. Они намекали, что еще недавно эта комната выглядела совсем иначе. Все это показывало заботу тюремщиков о моем комфорте. Я вспомнил рассказ Тильи. В той яме, куда в свое время угодила она, не было ничего, кроме ужасного запаха, крысиного писка, пола, покрытого плесенью, стен и потолка с дырой. И еще она ничего не говорила о решетке. Я оделся, поправил тюфяк, обошел комнату, разглядывая в темноте стены. Не обнаружил ни надписей, ни рисунков, хотя запахи ясно говорили, что я здесь оказался не первый. Те, кто побывал тут до меня, то ли не испытывали тяги к творчеству, то ли не придумали способ царапать камни. Выходит, оборотни тут до меня не держали. Когтем я бы легко сумел выцарапать на стене что угодно. Да и люди, уверен, со временем придумали бы способ оставить о себе память. А значит, они обитали в яме недолго. Надеюсь, и меня тут не забудут. Лавка оказалась не столь удобной, как кровать, к которой я успел привыкнуть за время жизни в имперской столице, но и не холодной, как каменный пол. Запах свежего сена напоминал о доме, о том доме, что остался там, на севере. А еще о детстве и о лесе. Лежа на мягком тюфяке, я отчетливо понял, что жизнь в человеческом городе давно тяготила меня. Все эти неприятные людские запахи, обилие камня, жара и духота — все это мне чуждо и надоело. Меня удерживали здесь только тилья и магия. Вот только магия. Учеба в академии для меня похоже закончилась. Понял, что задремал, когда услышал в вышине над собой шорохи шагов и голоса. Не вскочил со своего ложа, только приоткрыл глаза. По моим ощущениям, столица уже светала. Но дыра в потолке посветлела лишь после того, как рядом с ней зажгли фонарь. Стали отчетливо видны тени на потолке. В том, что он находился над отверстием в потолке моей ямы. Звуки шагов становились все громче, приближались, а голоса смолкли. Ляск металла известил, что поблизости от меня отпирают проржавевшие замки. Мелькнули тени человеческих фигур. Я почувствовал новые запахи, горько-кислый, что исходил от алхимических фонарей, смрад свежего человеческого пота и легкий, едва уловимый аромат ванили. Пришла в движение решетка, со скрежетом скользнула в сторону. Мелькание теней на том втором потолке ускорилось. В дыру заглянул незнакомый мужчина, судя по его одежде городской стражник. Подсветил яму фонарем. Я зажмурился от света, но не стал изображать спящего. На фоне яркого света не разглядело лицо человека. Четко видел лишь контуры головы. Почувствовал на себе чужой взгляд. Тот надолго на мне не задержался, мужчина отвернулся. Вскоре его голова и вовсе исчезла, и я услышал фразу. «Все нормально, давай!» Что именно давай понял, когда в дыру скользнула деревянная лестница, грубо сколоченная, слегка перекошенная. Сразу упасть ей не позволили, придержали, и все же в итоге она гулко ударилась о каменной пол-ямы. Не развалилась. Принесла с собой запахи мокрой древесины и сырой земли. Все тот же стражник вновь сунул в яму голову, снова осмотрелся, тихо скомандовал. «Можно!» Я понял, что явилась Норма, когда там наверху услышал ее голос. Принцесса велела стражникам «ступать прочь». Она заглянула в дыру, ухмыльнулась, встретившись со мной взглядом. Выходит, запах ванили мне не померещился. Отметил, что выглядела Норма уставшей. Она ловко спустилась по ступеням, удерживая в одной руке фонарь. Рыжие волосы взметнулись подобно языкам пламени. — Капец, — сказала принцесса вместо приветствия. — Ну и устроил ты нам веселье, тупица, всю столицу взбаламутил. Одной дурацкой выходкой прославился на всю империю. Мы за тебя теперь страдаем. Мне со вчерашнего дня и глаз сомкнуть не позволили. А ты валяешься тут, дрыхнешь. Я сел, зашуршав травой в тюфяке, свесил славки ноги. Норма повесила фонарь на лестницу, подперла кулаками бока, осмотрела меня с ног до головы. Отметил, что рыжая сейчас напоминала взъерошенную птицу. Возмущенную и возбужденную, словно только что отразившую атаку хищника. Она даже по птиче склонила на бок голову, смотрела на меня не мигая. «Что молчишь?» — спросила принцесса. А «Что мне говорить?» — сказал я. «Ждешь, что начну извиняться?» Норма покачала головой. «Нет, ты не жду», — сказала она. «Тебе не за что извиняться, мальчик. Разве есть твоя вина в том, что ты родился таким тупым?» «Чтобы чувствовать за собой вину, нужно иметь хоть немного мозгов, а у тебя их отродясь не было. Вот и пожинай теперь плоды своих дурацких поступков». Хмыкнула, спросила. «Ну вот я-то почему должна за тебя страдать? Я-то в чем провинилась? В чем, скажи мне?» Развела руками. — Столько трудов, столько лет мучений, и все напрасно, — сказала Норма. — Ладно я, но ты же подвел всех. И свой народ, и клан, и деда, и своего дядю, и колченогую, и даже императора. Всех нас. На всех неожиданно свалилась куча проблем. Это из-за какого-то деревенского мальчишки. Рухнула куча планов. Проблемы возникли едва ли не у каждого, кто так или иначе с тобой связан. И это последствия твоих идиотских поступков. Ты это, понимаешь, мальчик?» Я вздохнул. «Понимаю». Принцесса топнула ногой. «Да нифига ты не понимаешь!» — сказала она. «Уже я-то тебя хорошо изучила. Решил, мы злимся на то, что ты вчера обратился?» Подошла ближе. На фоне света фонаря казалось, что ее волосы искрятся. Вижу по твоему лицу, что угадала, сказала норма. Капец! И это неудивительно, ведь ты самый настоящий тупица. Она ухмыльнулась. Ты не мог не обратиться, мальчик, понимаешь? Не мог, как и я. Тогда. Чтобы побороть свою природу, нужно очень постараться. Ей много тренироваться, уж я то знаю. Мы все расплачиваемся за иную твою ошибку. Как ты говорил? «Честь задета. Вот они, последствия той твоей дуэли. Решил влезть в дела клановых со своими деревенскими понятиями. Ничего этого не случилось бы», — указала стены Емы. «Если бы мы решили ту твою проблему правильно». «Так как ты ее решила с Исоном, именно так». Норма посмотрела на меня с вызовом. Расширила ноздри, поджала губы. Отметил, что ее глаза выглядят опухшими, а лицо бледным. Должно быть из-за освещения. «Если бы молодой Карц тихо подох в своей постели, тебя бы не порнули вчера в спину», — сказала принцесса. «Улавливаешь, о чем я говорю, тупица. Да и дед хорош. Если бы он не играл в политику, а по-тихому придушил эту дурочку варсиваш, она не подговорила бы своего нового ухажера тебя зарезать. Не иначе как это ты на деда так дурно повлиял». Это он решил перед тобой поиграть в благородство, не иначе. Хотя сам учил меня совсем иному. Так что теперь он расхлебывает и свои ошибки тоже. «Что с телей спросил я. Рыжая пожала плечами. «Что с ней будет? Кому она нужна?» Свалила Колченогая вместе с твоим дядей в Валесские горы. Им открыли портал сразу же, как только деду доложили о подарке, что ты нам подкинул. Еще до появления в доме отряда городской стражи Пьет сейчас, небось, твой любимый кофе где-то в замке колдунов, заедает его пирожными, да посмеивается над тем, как мы здесь в селении суетимся. Норма поежилась. «Свежо тут у тебя», — сказала она. «Не думала, что в столице империи есть места, где осенью можно мерзнуть. Но ты у нас, мальчик северный, потерпишь. Тем более, что холод для тебя сейчас не самое страшное. Да и спать на полу тебя никто не заставляет. Создали тебе все условия для счастья. Валяешься тут на мягкой кровати?» В тишине, пока другие разгребают те город дерьма, что ты на нас вывалил?» «И что теперь?» — спросил я. «Учеба в Академии, как понимаю, для меня закончилась». Принцесса рассмеялась. «Ты точно тупой!» — сказала она. «Какая тебе теперь Академия? Забудь о ней!» «Академия!» — покачала головой, продолжая улыбаться. «Я скажу тебе, что теперь будет, мальчик!» Норма обняла себя руками. «Твой дед уже все придумал», — сообщила она. «И князья с ним согласились. Так я поняла. Дед всегда быстро принимал решения, за это его все и уважают. Я раньше считала, что решения его всегда верные, усомнилась в этом только после случая с Варси ваш, но не суть. Так вот, тебе наверняка понравится то, что он придумал. Он предложил объявить, что во всем виновата я». Замолчала, наблюдая за моей реакцией. Во всем это в чем? – спросил я. Норма развела руками. Да вообще во всем этом, – сказала она. Меня объявили влюбленной дурочкой. Как тебе такое? Ее возмущение мне показалось наигранным. Рыжая словно выдала хорошо заученную фразу, но вложила в нее мало эмоций, да и не те, которые следовало. Секретарь императора сегодня заявил, – сказала принцесса, – что правитель признает свою ответственность. За плохое воспитание дочери и накажет ее по всей строгости закона. Ну а так как смертную казнь в отношении представителей императорской семьи применять нельзя, то меня вышлют за пределы Селенской империи. И пожизненно запретят пересекать ее границы. Так себе наказание, конечно, но обидно. Норма чуть повернула голову, позволив фонарю осветить усеянное веснушками лицо. Вздохнула, ее губы влажно блеснули почему наказали тебя спросил я ну а кого не императора же рыжая хмыкнула кто то же пропихнул тебя в академию сказала она и уговорил глав кит я тоже принять тебя в клан лучшего варианта чем тот где есть малолетняя дочурка принцесса влюбленная в хитрого шпиона оборотни твой дед не придумал к тому же она с тобой и так по столице ходили довольно пикантные сплетни все после того танца вот и вышла мне боком но ваша скитшема не выходка Твои приятели после смерти сумел мне насолить. Или отомстить, считай, как хочешь. Норма развела руками. Вот и получается, что я без памяти в тебя влюбилась, — продолжила она. Притащила вселенную, определила в клан императорских вассалов. Потом от имени папаши императора велела попечителям академии принять тебя на обучение. Подкупила этого вашего воржуну Ракитмулон, чтобы тот подделал твои результаты тестов. Ведь среди оборотней, как известно, не бывает одаренных, да и вообще помогала тебе во всем. Хотя что именно ты собирался сделать, так и не поняла. То ли хотел разрушить Академию, то ли пытался убить Императора, уточню у деда, пожала плечами. В общем, благодаря тебе, мальчик, в глазах имперцев я теперь выгляжу полной дурой и ничтожеством. И развеивать их заблуждений никто не станет. — Историки в будущем так и будут обо мне говорить глупая рыжая принцесса, притащившая в столицу Селенской империи своего любовника-оборотня. Дед решил, что лучше выставить меня перед кланами идиоткой, чем злодейкой. — Образ императора это, конечно, слегка подпортит, — сказал он, — но не так уж и сильно. Рыжая усмехнулась. — Даже обидно, — произнесла она, — ведь мы с тобой даже не любовники. Я пропустил ее последние слова мимо ушей. Спросил, что будет дальше. Норма подошла еще на полшага ближе, запах ванили усилился. «А что тут непонятного?» — сказала она. «Меня, как надоевшего щенка, возьмут за шкирку и вышвырнут из Империи. Вернусь в Великое Княжество. Я, признаться, отчасти этому даже рада. Жаль, конечно, потраченного на подготовку к жизни в Империи времени. Но зато смогу, наконец, обратиться и в волю побегать по горам. Забуду о прелестях дворцового этикета и об этой постоянной жаре». Снова поежилась от холода. Этого твоего Сиера Варжунора вместе с женой и детьми уже упрятали в тюремную камеру. Насколько я знаю, он пока ни в чем не признался. Но его признание, как сказал дед, вопрос времени. Во всяком случае, столичные жители не успели добраться до твоего учителя. А знал он, что ты его или нет, никого не волнует. За пособничество давним врагам человечества твоего Варжунора по голове не погладит. Норма приподняла брови. «Что еще?» — сказала она. «Ни твоей колчинога ни клану Сиоль ничего не будет. О том, что они связаны с тобой, никто не знает. Так что можешь не переживать за свою подружку. Ее жизни ничто не угрожает. Поторчит в горах сколько захочет. Насколько я знаю, колдуны состряпали из нее неплохую призывательницу. Так говорил дед. Так что вряд ли Кит Сиоль попытаются от нее избавиться». Принцесса посмотрела мне в лицо. Увидел в ее глазах свое отражение. Знакомая у меня прическа. Давно не видел ее, потому что не обращался. — Ну, а тебе, мальчик, — сказала рыжая, — придется пока посидеть здесь. Поскучаешь, подумаешь, может, поумнеешь немного. Долго? Принцесса погладила прядь на моей голове. — Три дня, считай сегодняшний. — Ни больше, ни меньше. Срок уже определили. — И что потом? — спросил я. Норма снова ухмыльнулась, наклонилась к моему уху. — Ты оборотень, — сказала она. — Разве ты забыл это, тупица, и ты сейчас в имперской столице? — Для проникших в Селену оборотней может быть только одно наказание. Через три дня? На площади перед храмом всех богов тебя казнят. — Казнят? — Ну да. Отрубят голову.